В браке женщину интересует только сладкая любовная игра. И дело не меняется от того, что женщина уже находится в почтенном возрасте. При этом агрессивной стороной выступает обыкновенная женщина, а не мужчина. Женщина дает ему первые уроки любви и постоянно вновь его соблазняет, как видно из целого ряда таких творений. Пластические искусство говорят, Пользуясь своими средствами, то же самое. Говорят это языком, быть может, еще более страстным. Если верить им, то каждая женщина в эту эпоху — вулкан сладострастия сжигающий любого мужчину, который подойдет. Изобразительное искусство знает вообще только любящую женщину, женщину или жаждущую любви, или же дарящую любовь, все равно, в какой бы ситуации она ни находилась плачет ли она или молится занята ли она разговором или придается задумчивости спит ли она или работает если же она непосредственно отдается любви то как уже сказано она пышет страстью как вулкан огнем каждая влюбленная женщина постоянно находится в сладострастном экстазе и этот экстаз достигает своих последних границ, когда она одна. Портрет мужа, жениха, любовника вызывает в ее воображении картины сладострастия, или уже испытанного, или предвкушаемого ею. Любимейшее занятие женщины — отдаться во власть влюбленным мыслям, то есть эротическим представлениям Читая галантный роман, а она читает только такие романы. Она переживает все события, сливается со всеми героями, находящимися в галантной ситуации. Все направляет ее мысль на любовь, и ничто так не занимает ее ум, как то, что имеет отношение к любви. Жадно следит она за целующимися голубями, а на ее лице в это время ясно отражается Образы и представления, в которые ее воображение переработало эти сцены. С особенной охотой изображают художники именно таким образом девушку, достигшую половой зрелости. В таком же духе рисуют они, однако, и индивидуальные портреты. Каждая женщина, королева, мещанка или проститутка непременно изображается галантной, все равно кистью или словом. Все эти картины приводят к выводу, эпоха не знает женщины-человека, она знает только женщину, как половое существо. Хотя такой взгляд и вытекает логически из всего галантного мировоззрения, все же позволительно спросить, так ли обстояло дело в действительности, другими словами, является ли чрезмерная жажда наслаждения типической чертой тогдашней живой женщины, или же это только ее неверное отражение в зеркале, преувеличивающей мужской психики? Ответ гласит, да, именно такова была тогдашняя женщина. И надо еще прибавить, что мы... В настоящее время даже не можем себе представить надлежащим образом, до какой степени. Все поведение женщины было тогда насыщено эротикой, так что последнее ни на минуту не исчезало, а все собой пропитывало. Братья Ганкуры совершенно справедливо заметили, женщина этой эпохи вся соткана из одного сладострастия. Гораздо важнее, однако, другой вопрос. Какие причины, помимо галантного мировоззрения, создали это явление? Вопрос несколько сложнее. Здесь необходимо считаться с тремя переплетавшимися причинами. На первую и важнейшую мы уже указали выше. То была трудность для большинства мещанства вступить в брак и обусловленные этим осложнения в сексуальной области? Конечно, мужчины также страдали от этой неурядицы, но женщины больше, так как мужчина все же мог найти до некоторой степени суррогат в проституции. Для женщины же эта трудность вступить в брак обостряла борьбу за мужчину. И ничто так легко не приводит к систематическому выявлению женской похотливости как трудность борьбы за обладание мужчиной. Это объясняется тем простым фактом, что мужчина легче всего поддается женщине, охваченной желанием. Так как тогда число женщин, имевших возможность рассчитывать на замужество, становилось все меньше, то в конце концов сами женщины стали пускать в ход все возможные средства и прежде всего сознательно или бессознательно старались приковать к себе мужчину, действуя на его чувственность. Каждая женщина придает лицу нежное выражение. Она всегда готова идти навстречу, всегда соблазнительно нарочито-кокетливо и дает авансы даже при самых невинных обстоятельствах. Если современные документы облекают это типическое поведение женщины в покров, порожденной одним лишь сладострастием галантности, то в этом виновата вполне, впрочем, понятная близорукость современников. Мы же не имеем права игнорировать ту горькую необходимость и неизбежность, которая в большинстве случаев скрывалась за этим блестящим покровом. Вторая причина форсированной сладострастности женщины этой эпохи — влияние эротически возбуждающей моды. Необходимо принять в расчет и этот фактор, так как его влияние было невременным, и не ограничивалась несколькими отдельными индивидуумами, а простиралась на огромное большинство женщин, и притом в продолжении целого столетия. Тогдашняя дамская мода не позволяла женщине выйти из состояния беспрерывного эротического возбуждения. Обрисованное в третьей главе принципиальное разложение женского тела на его главные половые признаки, Покупавшееся ценой страшно преувеличенного стягивания талии постоянно давило на органы нижней части женского живота. Это постоянное давление, часто дамы и ночью не снимали корсета, приводило к неизбежному раздражению половой сферы, вырождавшемуся, естественно, в болезненную раздражительность. Эта эротическая гипертрофия неизбежно должна была наложить известный отпечаток на ее психическую физиономию и насытить эротизмом все ее поведение. Не мешает прибавить, что известная модная в XVIII веке женская болезнь, так называемые припадки, которой страдало большинство женщин, представляла, по словам такого знатока сексуального вопроса, как Блох, специфическую форму истерии как результат постоянной, вызванной модой половой раздражимости. Наконец, третья причина, подчеркивавшая в женской физиономии специфические линии сладострастности, коренилась в также уже нами указанном принципиальном упразднении рождения и в передаче кормления и воспитания все же родившихся детей в чужие руки. Этим устранялось во всех браках естественное и важнейшее связующее звено между обоими полами – дети, исполняющие именно эту роль. Где нет этого звена, его необходимо чем-нибудь возместить. А это возмещение, сведенное к простому флирту любовь, с особенным предпочтением находит в повышенной галантности женщины. Так как мужчина и женщина не связаны друг с другом чувством, то женщина, обычно более мужчины, дорожащая прочностью брака, вынуждена все сызново действовать на чувственность мужчины чтобы теснее приковать его к себе совершенно естественно что как в этих случаях так и в ранее описанной борьбе за обладание мужчины лишь немногие женщины ограничивались одной позой добросовестное исполнение роли возбуждало в конце концов даже самую спокойную чувственность а пробудившиеся желания разгорались в огромное пламя. И потому игра очень скоро превращалась у большинства женщин в правду. Мы уже знаем важнейшие фактические обстоятельства, характерные для брака эпохи старого режима. В дворянстве и в денежной буржуазии ненормально ранние браки. В неимущих классах, главным образом в среднем мещанстве, поразительно поздние. Мы знаем, кроме того, что в господствующих и имущих классах, вступающие в брак молодые люди, до свадьбы часто даже не виделись и, конечно, не знали, какой у кого характер. Обычно в этих кругах в XVIII веке стали такие браки, когда молодые встречаются в первый раз в жизни за несколько дней до свадьбы, а то и лишь накануне свадьбы. Все эти признаки ясно говорят о том, что единственным брачным законом была безраздельно господствовавшая условность. Брак не более как простая юридическая формула для торговой сделки. В этом сущность тогдашнего брака. Дворянство соединяет два имени, чтобы увеличить фамильное могущество или же для той же, разумеется, цели имя и состояние. Имущая буржуазии таким же точно образом соединяет два состояния или присоединяет к состоянию ради наиболее эффектной его реализации титул. Среднее и мелкое мещанство соединяет два дохода или рабочую силу мужчины с женским индивидуумом, на долю которого выпадает обязанность наиболее рационально использовать скромный жизненный достат. Наконец, в пролетариате вступают в брак в большинстве случаев потому, что вдвоем жить дешевле, то есть потому, что каждый порознь не зарабатывает столько, чтобы можно было существовать. Более высокие побуждения, например, стремление к духовному и душевному общению, играют роль лишь в отдельных, индивидуальных случаях может показаться утверждением, противоречащим галантным тенденциям эпохи, что индивидуальный половой элемент также исключался тогда при бракосочетании. Но это так. На самом деле это и не противоречие. Ибо в эпоху, когда выше всего ценится техника, любовь и брак не могут совпадать. Во всяком случае, брак скорее будет мешать осуществлению такой программы жизни. Когда поэтому... В эпоху абсолютизма речь идет о браке, то муж есть муж, а жена — жена. Если все же некоторую роль играют также сила и элегантность мужчины, красота и пикантность женщины, то и они — элементы имущественные необходимые в данном случае как средство представительства в среде дворянства, как приманка для клиентов в среде мелкого купечества и так далее. Брак в среде аристократии и крупной вружазии носит явно условный характер. Гастон Могра справедливо замечает, тогда не стремились даже соблюдать внешнюю видимость, как это делается теперь. Брак — торговая сделка и на него смотрят, как на торговую сделку. Он — семейный договор, от которого старательно устранены те, кто наиболее в нем заинтересован. И если их и приглашают к участию, то только потому, что их присутствие необходимо. Сотни ярких примеров из жизни всех стран доказывают, что люди тогда отказывались даже от самой скромной идеологической ретушевки, что слово «любовь» как смешное, как немодное, прямо запрещалось при бракосочетаниях. Этот цинизм имеет свой экономический корень. Представительство, выставление на показ себя, своего имени, своего сословия, таков, единственный закон эпохи. И потому решающее значение имеет лишь средство, облегчающее его осуществление на нераздельно связанные с таким положением вещей адюльтер, также смотрели как на пустяк, ибо он не грозил главной цели брака. Так как представительство требовало все больших сумм, то в XVII и XVIII веках число браков между сыновьями аристократов и дочерьми крупных буржа вернее, между аристократическими родословными и буржуазными денежными мешками, Так же все возрастало. Ничто уже не разъединяет там, где объединяют деньги. Менее всего выгодной сделке мешают религиозные соображения. В затмении нравов говорится, что религиозные исповедания регулируются в зависимости от брака обычно по желанию мужа. Даже жиды получают равноправие, раз они готовы креститься. В салонах богатых еврейских финансистов толпятся графы, принцы, маршалы и, грубо-жадно, домогаются руки дочери. Что тут удивительного, если сам Людовик XIV снимает шляпу перед шестьюдесяти миллионами финансиста-еврея Самуила Бернара? Правда, своих феодальных замашек обанкротившаяся аристократия не забывает, вспоминая о них Тотчас же, как брачный договор, обеспечил за ней добычу. И тогда она во всеуслышание заявляет, это была жертва, принесенная имени. И эта жертва освобождала аристократа от всяких обязанностей по отношению к жене, от любви и даже уважения, и часто уже в самый день свадьбы. Жена-мещанка должна отныне считать для себя великой честью, если один или два раза забеременеет от маркиза, графа или герцога, и что она носит его светлейшее имя. Этим часто исчерпываются все супружеские отношения между ними. Впрочем, крупной буржуазии и не стоило иного обращения. Презрение, с которым аристократия ставила на место мещанскую родню, Нисколько не мешало буржуазии усматривать высшее честолюбие в том, чтобы устраивать своих дочерей на феодальном ложе. Шамфор метко заметил, мещанство по своей глупости считает для себя честью превращать своих дочерей в навоз, удобряющий землю знатных господ. В отличие от дворянства и финансовой аристократии, среднее и мелкое мещанство — не знала такого цинизма. В этой среде коммерческий характер брака старательно спрятан под идеологическим покровом. Мужчина здесь обязан довольно продолжительное время ухаживать за невестой, обязан говорить только о любви, обязан заслужить уважение девушке, которой сватается, и продемонстрировать все свои личные достоинства. Словом, Он должен завоевывать ее любовь, доказывая ей, что достоин этой любви, и также обязана поступать она. Однако и в этих классах формальная свобода при бракосочетании не более как химера, и только близорукий может не видеть, что это так. Обоюдная любовь и взаимное уважение появляются почему-то только тогда, когда улажена коммерческая основа дела. Ибо это с виду столь идеальная форма взаимного ухаживания, в конечном счете не что иное, как та идеологическая форма, при помощи которой каждая из заинтересованных сторон проверяет правильность коммерческой сделки. В означенных кругах это сделать несколько труднее, чем там, где состояние определяется деньгами, всем известными цифрами или крупной земельной собственностью, допускающими такую формулировку, как «у нас деньги, у вас имя». Чем ограниченнее к тому же собственность, тем строже обе стороны должны совершать проверку, так как малейшая ошибка в небольших цифрах, может легко опрокинуть всю комбинацию. Наиболее оцениваемой мелким мещанством добродетель бережливость. А только более или менее продолжительное наблюдение может достоверно выяснить, бережлив ли человек. Эта обстоятельная проверка и облекается в форму взаимного ухаживания. Мужчина доказывает свою солидность верностью, девушка свои необходимые хозяйские способности, скромностью, преданностью, нравственностью и так далее. Убедительным аргументом в пользу преобладания в данном случае чисто материальных мотивов служит, впрочем, то обстоятельство, что именно в этих классах особенно косо смотрят на внезапно вспыхивающую страсть, на любовь, рождающуюся с первого же взгляда и с первого же момента своего возникновения готовую связать на всю жизнь. Так как в мелкобуржуазном хозяйстве взаимное доверие играет такую большую роль, то идеологическая маскировка этой мелочной арифметической задачи была здесь так же необходима, как она была не нужна наверху общественного здания, и как само доверие должно было распространяться на мелочи, так и маскировка совершалась до мелочей. Не поэтому, что не только сами исполнители этих ролей или потомства принимали за правду то, что на самом деле было только видимостью. Это смешение видимости с действительностью не мешало, однако, тому, что у многих исполнителей этой роли видимость долго сходила за действительность Доказательством может служить возникший тогда и ставший типическим идеал мещанского или филистерского брака, даже еще в наше время считающийся вообще идеалом брака, а на самом деле представляющий не иное, как сексуальную идеологию, скованную материальной зависимостью подданической психики, идеал, оказывающийся, при более внимательном взгляде, самым жалким идеалом брака, когда-либо существовавшим. Нигде так часто и так искренне не ненавидели ту великую страсть, которая возносит человека к небесам. Никогда здесь люди не уносились на крылья к звездам блаженства и не низвергались в пропасти отчаяния, а всегда старались идти шаг за шагом по проторенной дорожке. Все в этом идеале мелочно, как его хорошие, так и плохие стороны. Ни на порог, ни на добродетель, этот идеал не способен. В этом весь секрет столь прославленной нравственности, столь прославленного филистерства. Собака, у которой вырвали зубы, не может, правда, кусаться, но и защищаться. Однако даже и в этих классах истинные мотивы брака сознавались очень ясно. То есть, Коммерческий характер сделки чувствовался каждую минуту. Если отдельные личности и не хотели в нем признаться, то современные моралисты называли вещи своими именами. В своей «Атлантиде», появившейся в начале XVIII века, мистерис Ментли говорит, «В настоящее время люди уже не любят. Любовь стала для них средством устраивать свои дела». Больше других и других толковал об этом, как и о многих других вопросах, Абрагам Асанта-Клара. Женись на ней, Иванушка. Правда, она немного горбата, зато у нее ящик полон денег. Мариша крива на один глаз, зато второй покрыт золотыми и так далее. О коммерческом характере мелкобуржуазного брака наглядно свидетельствует... Не только пессимистически настроенные моралисты, а еще более убедительно другое современное явление, отныне один из важнейших документов по истории нравов – брачные объявления. Возникновение брачных объявлений относится именно к этому времени. Впервые мы встречаемся с этим обычаем в Англии. Здесь раньше, чем где бы то ни было, осуществился процесс капитализации жизни. Здесь раньше, чем где бы то ни было, все явления были сведены к простой коммерческой сделке. Здесь, к тому же, под влиянием тех же причин, в связи с рано добытой политической свободой, раньше всего развилось до широких размеров газетное дело. Во второй половине XVIII века в Англии уже существовали еженедельники и газеты, расходившиеся в количестве 10, 15 и 20 тысяч экземпляров. Газета «Ежедневные объявления» выходила уже в 1779 году двадцатитысячным тиражом. Точная дата рождения брачного объявления 19 июля 1695 года. Именно в этот день появились первые такие объявления в сборнике «Как улучшить хозяйство и торговлю Гоутона». Гоутон, именуемый «отцом объявлений», замечает по этому поводу. «Я решил анонсировать всевозможные вещи, если они...» непредосудительны, и, между прочим, помещаю и следующие объявления, которые также непредосудительны и за которые мне хорошо платят. Эти первые брачные объявления гласят «Джентльмен 30 лет от роду, объявляющий, что обладает значительным состоянием», желает жениться на молодой даме с состоянием приблизительно в три тысячи фунтов и готов заключить на этот счет соответствующий контракт. Молодой человек, 25 лет, имеющий прибыльное дело, которому отец готов выделить тысячу фунтов, охотно вступил в брак, соответствующий его положению. Родители воспитали его в диссидентской вере, и он отличается трезвым поведением. Трудно было придумать более удачный дебют для брачного объявления, призванного сыграть в дальнейшем такую важную роль в истории нравов. Не прибегая ни к каким уловкам, брак выставляется на глазах у всех простой коммерческой сделкой. У человека есть деньги. Он хочет получить еще денег. А так как третье лицо, издатель газеты, может на такой комбинации заработать деньги, то он охотно протягивает руку помощи. Сначала общественное мнение ответило взрывом морального негодования, которое продолжалось, однако, недолго. Люди попривыкли. И вскоре цинизм стал праздновать в этой области в продолжении целого столетия настоящие оргии. Объявления эти отличались Похвальные во всех отношениях откровенностью, подобно тому, как одни, не стесняясь, точно определяли требовавшуюся сумму денег, так другие, достаточно богатые, чтобы в них не нуждаться, описывали детальнейшим образом физические качества женщины, обладать которой они считали себя вправе ввиду своего имущественного положения. Зажирочный помещик, например, ищет невесту высокого роста и, главное, с полной крепкой белой грудью. Другой просит являться только таких женщин, у которых имеется крепкая и не слишком маленькая грудь и большой пастериора — за Третья мечтает о подруге, которая в часы супружеского счастья, говорлива и иными еще путями способна обнаружить свое удовольствие. Четвертый предпочитает вдову с хорошим аппетитом. А если у нее к тому же пышная грудь, доставляющая одинаковое удовольствие как рукам, так и глазам, то ей может быть и 30 лет. Можно было бы привести сотни таких примеров, среди них немало и объявлений, сделанных дамами. Хотя последние, естественно, менее циничны, все же и среди них находятся такие, которые сообщают не только о своем состоянии, но и о своих данных, гарантирующих приятные половые сношения. Они убеждены, что доставят мужчине в их вкусе такое же наслаждение, какое они рассчитывают получить от него. Что скромность позволяет им сказать о своих телесных качествах лишь то, что у них имеется как раз то, что мужчин рассчитывает найти у хорошенькой женщины. и тогда.